Глава 28. Париж. Наши дни. Письмо пришло незадолго до Рождества. Длинный, тонкий конверт, формат чуть больше обычного, в каких обычно приходили деловые письма. Сальма сразу выделила его из всех в стопке корреспонденции, пришедшей во дворец тем утром. Она немного полюбовалась на элегантно выписанные буквы, ощутила в руке благородную тяжесть бумаги. Письмо, отправленное на адрес дворца, предназначалось для Солен и пришло оно из другого дворца, находившегося далеко отсюда, где обитали настоящие коронованные особы. Как только Сальма ей его передала, Солен тотчас же догадалась, что содержалось в конверте. Она разразилась недоверчивым, но звонким и счастливым смехом, который заполнил все пространство приемной и большого фае. Несколько секунд подряд дворец оглашался этим радостным смехом, брошенным в лицо всем несчастьем на земле, словно горст конфетти. Давно уже с губ Солен не слетала столь безудержного, столь безмятежного смеха. Она не стала открывать конверт, так как считала себя не вправе. Она бросилась бежать по коридорам, спеша передать его той, кому оно предназначалось, ведь ее собственная роль сводилась всего лишь к роли посредницы. Цветана как раз выходила из своей квартиры, когда перед ней возникла фигура Солен с письмом в руке взволнованный, запыхавшийся, возбужденный, как ребенок в ожидании подарка. С удивлением на нее посмотрев, Цветана взяла конверт, который та ей протягивала. Она едва взглянула на письмо с печатью Букингемского дворца наверху, прежде чем сунуть его в свою сумку-тележку, и продолжила путь, не произнеся ни слова, даже не поблагодарив молодую женщину. Солен так и осталась стоять, уронив руки вдоль тела, посреди коридора, не в состоянии прийти в себя от изумления. Она вдруг подумала, что эти женщины никогда не перестанут ее удивлять своим поведением, и, честно говоря, ей это даже нравилось. Здесь не действовали никакие четкие правила. Карты постоянно перетасовывались, перераспределялись, а жизнь постоянно подпрасывала все новые и новые сюрпризы. Вернувшись в большое фойе, Солен увидела группу женщин, собравшихся вокруг бинты. Здесь было полным-полно африканских мамаш, которые, сгрудившись над бинтой, Передавали из рук в руки какую-то фотографию. причем каждая старалась ее прокомментировать. Увидев Солен, они тут же расступились, давая ей дорогу. Глаза бинты сверкали, когда она протягивала ей снимок. «Это он», — сказала она. «Мой сынок. Он мне написал». Солен взяла у нее фотографию Халиду. Красивый парнишка лет восьми, но уже сильный, крепкий. Лицо его освещала улыбка. Солян чуть не задохнулась от нахлынувшего на нее чувства радости. Снова к ее глазам подступили слезы точно сотни маленьких ручейков, которые она не смогла удержать. Одна из африканок издала протяжный стон. Началось, сказала она, теперь снова начнет рыдать. И Солян вдруг улыбнулась, подумав, что, возможно, она никогда не станет писателем, не станет великой романисткой, но она все же им стала публичным писателем общественным пером, если хотите. И это звание звучало не менее гордо. Это и было то самое перышко калибри. И служило оно тем женщинам, с которыми дурно обошлась жизнь. Но которые при этом не утратили достоинства, продолжали гордо нести голову, как Рене. Этим вечером во дворце проходил торжественный рождественский ужин. Он должен был состояться в самом большом зале дворца, который открывали только по особым случаям. Уже была установлена и украшена гигантского размера елка, накрыт длинный-предлинный стол. Все, кто жил или работал во дворце, были в полном сборе: директриса, служащие, воспитательницы младшей возрастной группы детей, соцработники, бухгалтеры, представители агентств поддержки приютов, а также волонтеры, приглашенные наравне с постоянными сотрудниками. Солен, разумеется, тоже оказалась в числе приглашенных. Впервые в жизни она отказала своим родителям в ответ на их приглашение отпраздновать сочельник. Они были просто поражены. Но дочь им объяснила, что на этот вечер у нее другие планы. А вот на следующий день она обязательно их посетит и расцелует. Она позвонила Леонару и предложила составить ей компанию на этот вечер. Правда, ее приглашение было не до конца бескорыстным. Ей по позарез требовался волонтер, который согласился бы надеть костюм Санта-Клауса для раздачи подарков детям и в то же время ей хотелось немного его расшевелить. Леонар только посмеялся и поспешил согласиться, довольный, что проведет праздник в такой приятной компании. Праздник, который он уже давно привык отмечать в одиночестве. На громадном столе были расставлены блюда, самостоятельно приготовленные каждой хозяйкой. К рождественскому угощению руки приложили буквально все. Бинта приготовила свое фирменное футти и принарядилась в бленш национальных цветов Гвинеи. Рядом с ней сидела Сумея в свитере, который для нее связала Вивьен. Могла ли она надеть на этот замечательный праздник что-то другое? А неподалеку от них неутомимая вязальщица все продолжала работать спицами. В связи с надвигавшимися холодами в заказах нехватки не было. После долгих уговоров Рене наконец согласилась прийти на ужин без своих вечных спутниц. Сумок, которые впервые в жизни решилась оставить в шкафу своей комнаты. Тем не менее, женщина призналась, что не была до конца спокойной за их судьбу, и время от времени намеревалась заходить в комнату и смотреть, все ли на месте. Африканские тетки выставили на показ весь арсенал своих нарядных атрибутов. Каждая надела колье, серьги, короче, все свои драгоценности, которые пощелкивали вокруг них точно маленькие трещотки. Их разноцветные одеяния образовали настоящую радугу в здании дворца. Подходя только к одним, то к другим, Цветана гордо демонстрировала автограф самой королевы Великобритании. «Да видели мы! Видели уже сто раз!» — нервно бросила ей одна из теток. «Ты нам с ним уже остачертела!» Арис сидела возле Фабио. Казалось, эти двое неплохо поладили. Никто в точности не смог бы определить характер их отношений, ведь Арис так ничего конкретного не сказала о себе, ни солен кому либо другому. Казалось, загадочная Арис испытывала определенные удовольствие от посеянной ей уже двусмысленности. Но она порой перехватывала завистливые взгляды, обращенные на них с молодым танцором. Ясно, что ни одна из обитательниц приюта не отказалась бы побывать в его объятиях, но, похоже, пока Фабио так никого и не выбрал. Да и какая разница, если все равно Арис сегодня была здесь, рядом с ним. В последующие месяцы она безумно влюбится в учителя английского языка, которого к ним направят на работу и окончательно забудет и о Фабио, и о Зумбе. Такова жизнь. Так нередко случалось с любовью в этом дворце. На одном конце стола один стул был оставлен пустым. Перед ним стоял пустой прибор, оставленный в память о Синтии, чтобы не забывали. Зухра, жилая горничная, взволнованным голосом попросила тишины. К торжественной речи она подготовилась не без помощи солен. Прослужив во дворце 40 лет, сегодня она в последний раз отмечала здесь Рождество. Настало ее время уходить на пенсию, а ей так много хотелось сказать обитательницам дворца. И прежде всего то, что все эти долгие годы они были ее семьей, сестрами, кузинами, подругами. Да, они нередко доставляли ей неприятности, но приносили ей много радости. Захре было очень жаль расставаться с ними, и все же она довольна, что наконец получит возможность отдохнуть но она непременно будет наведываться к ним на чашку чая в их большое фойе. В конце ужина Сальма села за рояль и сыграла рождественский гимн. Музыка заполнила собой холл, коридоры, каждый зал, каждый уголок дворца. Играла Сальма прекрасно. Она научилась играть еще в возрасте десяти лет, как только прибыла сюда с матерью. И в течение всех этих лет, проведенных здесь, она не переставала совершенствовать свою игру, хотя пианино-музыкальной комнаты частенько оказывалось расстроенным. Слушая ее, Солен отметила, что новогодняя песня звучала здесь, во дворце, совсем по-особенному. Порой она поражала неожиданными нотками, но звучала хорошо, мощно, с душой. Рядом с ней сидел Леонар. Казалось, его оставила на время грусть, которая его всегда охватывала на этом семейном празднике. Он был счастлив, что на этот раз смог разделить его с приятной ему женщиной. Раздав детям подарки, он избавился от своего костюма Санты. Солен видела, как горели тогда глаза у ребят. С ума я получила куклу, которую тут же принялась наряжать, заодно поглощая шоколадные трюфели. В этот момент Сулен поймала взгляд Леонара и словно впервые увидела его улыбку. «Надо же, а он, оказывается, симпатичный», — подумала она, удивленная собственным впечатлением. Ей вдруг открылось очарование его раненой души, которая нашла в себе силы подняться. Затем ей вспомнилась фраза Ивана Адуара, написанная на стене неподалеку от зала. «Блаженны потрескавшиеся, ибо они пропустят свет». Свет этим вечером во дворце был просто ослепительным, он так и сиял тысячью огней. Закончился праздничный ужин на самой сладкой и торжественной ноте — рождественским поленом. Когда его внесли, все зааплодировали. Полено оказалось превосходным и столь огромным, что можно было закормить до смерти и самой тощей из всех существующих дворцов. Учитель, выдававший диплом Лили, не ошибся. Она действительно оказалась прекрасным кондитером. На данный момент эта девушка еще официально не проживала в приюте. Очередь на заселение была немалой, нужно было немного потерпеть. Но, стараясь ей помочь как можно быстрее, директриса установила кровать в спортзале, который открыли в соответствии со специальным планом, предусмотренным правительством для социальных учреждений в преддверии грядущих холодов. Это, конечно, было не бог весь что, но все же лучше, чем ничего. «Больше никогда Лили не проведет ни одной ночи на улице. Туда, на улицу, она никогда не вернется», — директриса дала ей слово. «Таков уж принцип армии спасения. Если тебе протянут руку, то ее уже не отнимут». Надо сказать, что в роли доброго ангела-воительницы Солен преуспела. Она проявила на редкость яростное упорство в битве за Лили, настоящий бульдозер, как сказал Леонар, никак не ожидавший от нее такого рвения. Сален почувствовала сама, будто у нее выросли за спиной крылья, будто откуда-то сверху на нее снизошла невиданная энергия. Сален сама не понимала, откуда родилась у ней эта новая сила. Исходила ли она из дворца, или от призрака Синтии, который не переставал над ним витать. А может, от множества женщин, которые пребывали в этом приюте с момента его основания. Через несколько лет дворец женщины отпразднует свое первое столетие. Прошел век в течение которого он ни разу не изменил своей миссии. Предоставлять кровь тем, от кого отвернулось общество. Иногда корабль давал течь, но он все еще был на плаву, все еще держался, горел, как маяк в ночи. Это все еще крепость, настоящая цитадель. Сален почувствовала гордость, что стала причастна к его истории. Ведь, получается, дворец спас и ее тоже. Он помог ей вновь подняться на ноги. И теперь она прекрасно себя чувствует. И никакие таблетки ей больше не нужны. Она чувствует себя приносящей пользу и ощущает мир в душе. Но главное, она на своем месте. Возможно, впервые в жизни. Несколько недель спустя после рождественской вечеринки ей позвонила директриса дворца. Одна из африканских теток наконец-то получила право на собственное социальное жилье, которого долго добивалась. Одна квартира-студия освободилась, так что в самом скором времени Лили должна была стать законной обитательницей приюта. Солян решила помочь Лили с переселением. Они встретились с ней возле ступеней, ведущих к главному входу. Вместе они прошли во входную дверь, подошли к стойке приемной, где их уже ждала Сальма за своей пластиковой стойкой. Она протянула Лили ее магнитную карту и еще дала ключ от почтового ящика. От этого крохотного металлического ключика Лили долго не отрывала взгляда. Получить свой ключ – это вам не пустяк, это значит иметь собственную жизнь. Вместе с директрисой они поднялись по большой лестнице, ведущей на жилые этажи. По дороге им встретилась Цветана, они ее поприветствовали, но та им не ответила. Затем они увидели Рене с ее сумками, Вивьен, как всегда опрятно одетую, с вечными спицами в руках. Арис, которая была занята тем, что подбирала рифмы к стихотворению, посвященному на сей раз учителю английского. Они прошли вдоль коридора африканских теток, мимо студии Бинты, Суме и других. Молча миновали бывшую комнату Синтии и в итоге остановились перед одной дверью. На двери висела табличка. Сверху было написано имя. Имя какой-то незнакомки. Бланш Пейрон. Позже Солен проведет самостоятельное расследование и узнает о подвиге этой женщины, чье имя не сохранилось в истории дворца. Она узнает историю женщины, которая почти сто лет назад сражалась за то, чтобы другие женщины получили крышу над головой. И тогда Солен вдруг почувствовала то самое вдохновение, которое так долго оставалось для нее недоступным. И она сказала себе, что пришло время, наконец, ей сесть за работу и написать роман. Она просто обязана рассказать людям о жизни Бланш, о ее самоотверженном труде и вечном сражении за справедливость. Чего-чего уж вдохновения ей для этого хватит. Слова сами слетятся в ее сачок для бабочек. Сегодня Лили исполнилось 20 лет. Она последняя из тех, кто пришел во дворец. Девушка обрела не просто крышу над головой, она нашла себе надежное убежище, спасительное укрытие. Блуждания ее закончились. Теперь она сможет начать новую жизнь. Настал мой час уйти навеки, уйти на цыпочках, безмолвно. С собой мне ничего не взять, ведь здесь я ничего не создала, и не построила, и ничего не смастерила, не породила вовсе ничего. Мелькнула слабый искры жизнь моя, безвестная, как тысяча подобных, ничтожное, не пламя. Да и какая важность в том, останусь я, чтобы жить в дыхании моей молитвы? Но вам скажу: всем, кто меня переживет. Все так же вы сражаетесь и танцуйте. Лишь одно не забывайте отдавать, отдайте душу, время, деньги то, что есть у вас и то, чего, возможно, нету. Зато потом, когда ваш час пробьет, и вы в иные воспарите дали, вы обретете благостную легкость. Ибо, послушайте меня, проверьте, что вы тогда не отдали потеряно навек». Безымянная монахиня, монастырь дочерей Святого Креста, XIX век.